Глава десятая Только что храпение Ильи Ильича достигло слуха Захара, как он прыгнул осторожно, без шума с лежанки, вышел на цыпчиках в сене, запер барина на замок и отправился к воротам.